Глава шестнадцатая. Очистка планеты от десанта чужаков затянулась надолго. Никому, и прежде всего Стаху, вернувшему себе душевное равновесие, не хотелось платить дорогую цену за скорейшее истребление мирмикантропов. Пульсации раньше, пульсации позже — не суть важно Сильно помогало отсутствие на планете крылатых животных. Несколько неземных радаров и один бортовой на катере отслеживали любого чужака — осмелившегося подняться в воздух, и наводили на цель отряда санитаров. Недостатков последних не ощущалось. Очень скоро чужаки стали избегать открытых столкновений с людьми, и время сражений сменилось временем облав, более или менее успешных и методичного прочесывания одного квадрата за другим. Лишь двое добровольцев погибли в стычках, да еще несколько раненых выздоравливали в госпитале под присмотром Мелони. Одним из них был Бранд. Его навещала Хелен, приводила внуков, не понимавших, зачем их заставили прийти сюда, где пахнет невкусными лекарствами, и никто с ними не поиграет. Дважды заходила Эльза Шнайдер, приносила новости, грубовато шутила. Один раз зашел Юхан, а вот и заглянул только спустя целую пульсацию. — Ох, ты хорошо устроился, симулянт. Отдельная комната. — Палата, — поправил Бранд. Проходи, садись. Пришлось перевести его в отдельную. — пожаловалась Мелани. Первые дни он сквернословил, так что уши вяли, а когда бог поджил, начал рассказывать чёрные анекдоты. Мне самой хотелось его придушить, представляя, что чувствовали его соседи. «Ай — Ай-яй, — сказал Ираклий, осторожно присаживаясь на край койки. — Что это ты? Очень больно было, да? — Вожгло немного, — поморщился Бран. Чепуха. — Не слушай его, — вмешалась Мелани. У него весь бок в горелых лохмотьях, а под лохмотьями ещё сломанное ребро. «Пришлось в темпе падать, а какой-то гад навалил на то место острых камней», — объяснил Бранд. «Зато Мирмикантр промазал, не то была бы мне бесплатная кремация, а второго выстрела ему сделать не дали». «Кто не дал?» — спросил Ираклий. «Стах». Ираклий только похмыкал, потом со значением взглянул на Мелани. «Пойду», — сказала она, — «у меня дел полно. Ираклий, у тебя полчаса, а потом выгоню, хоть ты и старейшина». «Прекрасная женщина». — сказал Ираклий, когда мел не вышло, и даже губами причмокнул. «А — А? Бранд пожал плечами. — Я, собственно, по делу зашел, — продолжил Ираклий, не дождавшись ответа. — Хочу знать, как ты посмотришь на то, чтобы занять место старейшины колонии? Бранд открыл рот и со стуком захлопнул. — А ты? — Мне пора на покой, я старая развалина. Ираклий невесело усмехнулся. — Болею. Знаешь, почему я к тебе раньше не зашёл? Потому что лежал пластом вот за этой стенкой, там такая же палата. Так как, ты согласен? А, Стах. Пусть остаётся на своём месте. Если потом решишь его сместить, я возражать не буду. Вообще-то, в некризисных ситуациях он по-своему хорош. Но я не годы делает человек старейшиной, ты мне поверь». «Перебил Ираклий. Старейшина его делает умение навязать людям свою волю, а не вилять туда-сюда вслед за мнением большинства. Я этого уже не умею, а у тебя получилось. Ладно, не буду на тебя давить вот так сразу. Но имей в виду, ты сейчас популярен, как никто, и за тебя проголосуют. Особенно если я сам выдвину твою кандидатуру, а я это сделаю, так и знай. А если ты откажешься, это будет свинство». Бранд поколебался Я подумаю, да не ты, сядь как следует, я ноги подвину. Ираклий покряхтел, усаживаясь на койке поудобнее. «Что нового?» — спросил Бранд. «Только что Стах передал, выследили и убили троих. По-моему, это последние на Большом материке, и он тоже так считает. Осталось прочесать Малый материк и острова, но вряд ли там прячется больше десятка другого мирмикантропов. Дело техники найдем. А наши гости...» «Их не тронули, как я просил». Иракли опять покряхтел, похоже, не зная, какую интонацию придать голосу. Наконец развёл руками и сказал просто, «Ты был прав, они умерли. Сами. Вчера в один день. Не понимаю, от чего. По-моему, просто отключились, как механизмы». Бранд кивнул. «Вне муравейника. Муравей долго не живёт. Даже если его никто не съест, он погибает от одиночества». Два муравья протянут чуть дольше, но тоже неизбежно умрут спустя несколько суток. Десять муравьёв, пожалуй, выживут. Почему так происходит, загадка. Откуда ты это знал? У меня в доме хорошая... Мне библиотека была, и здесь тоже ничего. — Поэтому ты и настоял на том, чтобы не убивать пленников? — спросил Ракли, искоса поглядев на Бранда. — Знал, что они умрут и так. — Вот именно. Кроме того, мне приятно думать, что я сдержал слово. — А я думал, что ты стареешь, но не умнеешь. — В смысле? — Становишься сентиментальным вроде меня, старого дурака. Признайся, не жаль их, а, ну, хоть немного. — Нет, не это, — Бранд качнул головой. — Да, они помогли нам, но хотели ли они этого? Враг есть враг, его надо уничтожать, для этого все средства хороши, аминь. Я подумала о другом. Мы одержали верх только потому, что сумели разбудить в мирмикантропах человеческое, «Малую талику человеческого. А значит, мы гораздо уязвимее их, если взяться за нас как следует. До сих пор мирмикантропы побеждали нас своей силой, а не нашей слабостью. Если они когда-нибудь переймут наши методы, ты представляешь, что нас ждёт? Подумай об этом». Иракли кивнул. «Уже думал. По-моему, ты не прав. Что для нас естественно, то для них эрзац» то и оно, от естественного не умирают, а от очень даже. Ну, ты сам подумай, тебя, лично тебя не могли бы подловить на любви. Ха, нашёл пример. Бранд фыркнул: "Я уже старый, у меня внуки. Ты молодой и глупой. Вот женим тебя на Мелании, она тебе живу мозги прочистит, дамочка боевая и с характером". "На Мелании?" поднял бровь Бранд. "Ты что, не видел, как она на тебя смотрит?" Иракли ухмыльнулся, пустив полысине лучки морщины. Ну и лапух, ты раз не видел. Может, надо тебе и чего-нибудь вену ввести, чтобы ты понял, что рядом ходит женщина, специально для тебя. Внуки у него удивил, и правнуки будут, и про правнуки, и дети будут, твои дети, а не только твоих внуков. Она выйдет за меня? Усомнился Бранд. После того, что я предложил. А что такое? Мой план. «Это ведь подлость, понимаешь, самая настоящая подлость, пусть и по отношению к врагам. Все равно подлость всегда подлость». «Ты не подло, трогательно наивен, и совсем не знаешь женщин. Она забудет, вот увидишь. Главное — это жизнь, ее продолжение в бесконечность. И женщины понимают это гораздо лучше нас с тобой, рабочих особей». Ираклий давно ушел, а Брандт еще долго лежал, глядя в потолок, и улыбался. «Всерьез? — говорил Ираклий насчет не или нет — Вне всякого сомнения, старейшина в первую голову заботит про цветание и преумножение маленькой колонии на планете под изменчивыми лучами микроцефеиды. Но только ли это? Может, в его словах есть доля правды? И не подловил ли он уже Бранда на том самом, на чем Бранд поймал и скрутил в бараний рог Мермикантропа? А ведь это приятно, когда тебя так скручивают в бараний рог». Посмел бы Ираклий сказать, что у Мелани удачные дети, у Бранда тоже, что они, где Мелани, генетически оптимальная пара, Бранд немедленно выставил бы его вон. Тут другое. Это не эрзац, это настоящее. Бранд улыбался и думал о будущем. Впервые за последний год он с удивлением открыл, что будущее есть не только у человеческой колонии. Будущее есть и у него самого. Нет больше старого дома, ну так что ж... Даже лучше, что его нет, там слишком сильно пахло прошлым, и прошлое тянуло на дно, как неподъемный якорь. Можно начать все сначала, Хелен поймет и, наверное, одобрит, почему бы нет. И род человеческий, вопреки всему, будет продолжаться, но об этом мы думать не будем, это получится само собой».